Глава 41. Знакомство с родителями. Что может быть хуже, чем проснуться с некромантом в одной кровати, в той же одежде со шметками чужой плоти, с нечищенными накануне зубами, не помытой и с затекшим телом, потому что от усталости ты даже во сне не шевелился только проснуться в окружении его родственников зато просыпаешься мгновенно и голос тоже виск прорезается в одну секунду без всякой сексуальной утренней хрипотцы и тебе при этом приятно конечно что на такое неожиданное просыпание некромант который твой в охапку и за спину защищая от некромантов которые не твои но все равно не слишком весело Удобно лежать вашему мальчику, что уж вы, пробормотала тихонько, вспомнив анекдот, и подальше за спину Миракля заползла. Пусть разбирается. Сомнений, кто передо мной, точнее, вокруг нас, стоит с лицами торжественными, у меня не было. Бледные, темноволосые, в черной одежде, и все неуловимо друг на друга и на Риордана похожие. Желание же выяснить, каким образом и какого фига вот так без спросу, тоже не возникло. Потому что помимо гробового <смех>, молчания, а также ненормальной атмосферы торжественности, на их лицах также читалась определенная скорбь от моего пребывания в некроманской постели. А темная мгла вокруг недвусмысленно сообщала, что если мир просто отпил от источника, то эти в нем, похоже, жили. Пока что самой сильной эмоцией у меня ощущалось настороженное любопытство к вновь прибывшим, как к семье, пусть и заброшенной моего мужчины, и ко всей ситуации, как к маркеру наших отношений вообще. Я помнила, что именно произошло у него в молодости, и понимала, что если уж эта компания из четырех почти людей была недовольна феей, а у той магией и происхождением этого мира, то я им вряд ли понравлюсь. И не собиралась сдаваться без боя, если тот будет необходим. Но мне было важно понимать, что Риордан сам первым встанет на защиту нашей пока еще не устоявшейся пары и начнет с того, Меня Анна хлопнула совсем уж беспросветной тьмой. Затошнило, как бывало при перемещениях в порталах, которых я старалась избегать, зная о последствиях, и перенесло рука об руку с миром в какую-то другую комнату. Я посмотрела на него. "Прости". Он прикрыл глаза, гося полыхающее в них бешенство. "Не на меня". И мимомолётно прижался лбом к моему лбу. "Это гостевая спальня. Вон там ванная. В гардеробе есть чистая одежда". Побудь здесь, пожалуйста, пока я разбираюсь. Ну как я могу отказать некроманту, который за одну фразу сказал аж целых два волшебных слова? Улыбнулась мягко. Миракли кивнул, развернулся и снова шагнул в клубы дыма, перед этим обволакивая комнату какой-то пленкой. А я, стараясь не переживать за происходящее, добралась до ванной комнаты, стянула с себя фактически лохмотья и долго-долго приводила себя в порядок. Дин Реардан вернулся в тот момент, когда я, нацепив черную, ну, кто бы сомневался, рубашку, оказавшуюся мне до колен, примерялась к черным брюкам. Тоже чистый, кстати, с почти нормальным выражением лица, то есть равнодушным, и в новой одежде. Я шагнула к нему навстречу и обвелась вокруг, мучительно не понимая, что следует сказать, ни как психолог, ни как девочка. Уж слишком неоднозначным мне виделось и появление его семьи, и их прошлое. Что там в будущем, а? Потому решила пошутить. Зато теперь понятно, в кого ты такой наглый. Кстати, ты переоделся до или после того, как поговорил с родителями? Пятен крови не видно, хмыкнул и молча стиснул меня. Но важно было даже не отсутствие ответа, а то, насколько его напряженное тело расслабилось. Так что я рискнула продолжить. Ничего не будет, ничего не будет, передразнила некроманта. Они почувствовали, да? И явились. Да. И ты права, у меня наглый рот. По определенным причинам. Хотя я пояснил, что так не следует делать, а поужинать согласился. Завтра вечером встретимся с ними. Ох, «Ох, таки знакомство с родителями. Я практически нырнула ему под мышку и пробормотала оттуда: "Знаешь, что мне непонятно?" Я полагала, что ты, пусть и уехал в другое совсем королевство, но не скрывался. А выглядит так, будто примкнув к источнику, ты проявил себя и тебя нашли. Они знали, где я живу. Но также знали, я своей семье объяснил в подробностях еще десять лет назад, что не собираюсь с ними общаться. То есть то, что ты воспользовался родовой силой, было воспринято как шаг к примирению? Да, вздохнул Мне извиниться за это, спросила осторожно. Мир помедлил, а потом оторвал меня от себя, приподнял голову за подбородок и покачал головой. Нет. Сейчас по-другому. Я и успел забыть, насколько это быть частью рода. Судя по тьме в его глазах и тому, как покалывали меня кончики его пальцев, очень круто. Я вздохнула, понимая, насколько хрупок тот мостик, который вдруг появился перед нами, и насколько я хочу, чтобы он упрочился, ради него самого. Я была той, кто предлагал, чтобы приемные дети знали, что они приемные, кто призывал принимать даже самые странные поступки близких, не прощать, если это невозможно, но принимать Потому что даже обычный человек на земле, не признающий свой род или его часть, память собственных предков, отрезал себя от источника силы. Что уж там говорить о мире магическом. А вдруг я так же, как и Фея, окажусь той, кто этот мостик разрушит. Не буду пока об этом думать. Тряхнула головой и промурлыкала, улыбаясь. Значит, ты теперь еще сильнее? Мур. Мой очень сильный некромант. Хочешь прочувствовать мою силу? Немедленно откликнулся во всех смыслах мираклей. Нам разве не пора на работу? Судя по часам, уже два часа как было пора. Я придумаю какие-нибудь объяснения нашему отсутствию, прошептал мужчина и расстегнул первую пуговицу на своей, моей рубашке.